В продолжение двух часов мы старательно бороздили драгой морское дно, но ничего примечательного не выловили. Драга собирала множество разных ракушек. Тут были и уши Медасы, арфы, гарпы и особенно молотки, пожалуй, самые красивые, какие когда-либо доводилось видеть. Попалось также несколько голотурий, жемчужных раковин и с дюжину мелких черепах, которых мы оставили для корабельного стола. И вот, когда я менее всего ожидал удачи, мне в руки попалось настоящее чудо природы, вернее сказать, уродство природы, какое чрезвычайно редко встречается. Концель, закинув драгу, вытащил множество довольно обыкновенных ракушек. Я взглянул в сетку и, сунув в нее руку, с чисто кинхологическим, попросту говоря, с пронзительным криком, какой когда-либо вырывался из человеческого горла, вынул оттуда раковину. — Что случилось с господином профессором? — спросил с удивлением консель. — Не укусил ли кто господина профессора? — Не беспокойся, друг мой. — Но я охотно бы поплатился пальцем за такую находку. — Находку? — Вот за эту раковину, — сказал я, показывая ему предмет своего восторга. Да это же простая пурпурная олиева рода олиф отряда грибенчатых жаберных, класса брюхоногих, типа моллюсков. Верно, Консель, но у раковины завиток идет не справа налево, как обычно, а слева направо. Неужели? — воскликнул Консель. — Да, мой друг, раковина левша раковина левша повторил концель взволноваванным голосом погляди-ка на ее завиток ах есть ли господину профессору угодно мне поверить сказал концель взяв дрожащей рукой драгоценную раковину я никогда еще так не волновался и было от чего волноваться из наблюдений натуралистов известно что в природе движение идет справа налево Все светила и их спутники описывают круговые пути с востока на запад. У человека правая рука развита лучше, нежели левая. А следовательно, все инструменты, приборы, лестницы, замки, пружины часов и прочие приспособлены, чтобы действовать справа налево. Природа, свивая раковины, следует тому же закону. Завицки раковины, за редкими исключениями, завернуты справа налево. И если попадается раковина левша, то знатоки ценят ее на вес золота. Итак, мы с Канцелем были поглощены созерцанием нашего сокровища. И я уже мечтал обогатить своей находкой парижский музей, как вдруг камень, брошенный каким-то тузенцем, разбил нашу драгоценность в руке Канцеля. Я вскрикнул. Концель, схватив мое ружье, прицелился в дикаря, размахивавши прощой в десяти метрах от нас. Я бросился к Концелю, но он уже успел выстрелить, и электрическая пуля разбила браслет из амулетов, украшавший запястье дикаря. «Концель!» — кричал я, «концель — «Концель!» Да разве господину профессору не было видеть, что этот каннибал первым бросился в атаку? «Раковина не стоит человеческой жизни», — сказал я. «Ах, бездельник!» – вскричал Консель. «Лучше бы он размозжил мне плечо!» Консель был искренним. Но я остался при своем мнении. Между тем, за то короткое время, что мы были заняты раковиной, положение изменилось – Десятка-два пирог кружила вокруг наутилуса. Пироги туземцев, попросту говоря, выдолбленные древесные стволы, длинные и узкие, удивительно быстроходные и устойчивые благодаря двойному бамбуковому балансерному шесту, который держится на поверхности воды. Пироги управлялись ловкими полуногими грибцами, и я не без тревоги наблюдал, как они все ближе подплывали к нашему судну. Папуасы уже входили, видимо, в сношение с европейцами, и Суда их были им знакомы, но эта длинная стальная сигара едва выступавшая из воды без мачт, без труб, что могли они думать? Ничего хорошего, потому что некоторое время они держались от нас на почтительном расстоянии, но обманутые неподвижностью судна, папуасы постепенно осмелели, и теперь выжидали случай свести с нами знакомство. Но именно это знакомство и надо было Отвратить